Глава вторая. Погода во второй половине дня резко ухудшилась. Посмотрев в окно, я перекрестилась и поблагодарила Бога за то, что мы лишь обычные наблюдатели непогоды. Несмотря на то, что мы находились с братом в относительном тепле у маленького камина, который я упросила этой осенью не разбирать, тётка настаивала на экономии. Дрова закупались повозками, и одна из трёх, показалось Трейси Дэниэлс, лишней. Расточительство Дело внушение тётка своему мужу, не стесняясь нашего с Робертом присутствия. Дядюшка никак не поддавался на её уговоры, а наоборот, напомнил супруге о том, что им не будет никакой пользы от двух наших хладных трупов в ближайшее время. Он понимал, что никакие тёплые вещи в помещении не спасут от пронизывающего холода, проникающего в стены особняка и задувающего ветра в особо морозные дни под половицы. Заметив всколыхнувшуюся радость в моих глазах, родственник тут же спустил меня на грешную землю. Насчёт затрат ты права, кивнул дядюшка жене и выдал свой вердикт на тему экономии. Шельле 10 полений в день, не более. Я готов выкупить три повозки сразу и две по весне. До лета вам должно хватить. От такой щедрости у меня защепало в носо. Наша комната с Робертом требовала большого количества дров. А теперь выходило, что нам придётся топить помещение лишь эпизодично, и скорее всего только на ночь. Иначе тепло, нагнанное с утра или в обед, улетучится ещё до вечера, и спать придётся уже исключительно в холодном помещении. Воспоминание одушливой волной накатывало на меня. В моей голове всё так же не укладывалось, насколько надо быть жестокими людьми, чтобы не проявить милосердия к сиротам. В дверь постучали, и тихий грудной голос позвал меня скорее открывать. "Бобочка, я испекла ваш любимый пирог. Приходи на кухню, пока леди Дэниэлс не распорядилась подавать на стол". Так ко мне обращалась лишь наша повариха крупного телосложения, Люси. В семье Треверов она служила с самого нашего рождения и видела многое в стенах этого дома: любовь и скорбь, радости и слёзы, счастье и смех. Я накинула тёплую мамину шаль и заторопилась. Не обратила внимания на то, что резкий звук сильного ветра изменился на топот лошадиных копыт, и что наш двор уже совсем не пустовал, а к главному входу направлялись гости. Люси вложила в мои руки одну тарелку, на которой красовался заливной мясной пирог с вялеными томатами. Роберт неимоверно будет счастлив. Я поблагодарила Люси за внимание и уже собиралась в нашу комнату, как на пороге кухни, встревоженно переминаясь с ноги на ногу, появился брат. Шэлли! Шэлли, у нас гости. Глаза мальчика поблескивали в свете горящих свечей, и сам он был в каком-то невероятно возбуждённом состоянии. Я не поняла тревоги, которая одолела Роберта, и спокойно направилась к дверям нашей комнаты. Но то, что проговорил брат, нагоняя в спину меня словами, заставило остановиться и испытать настоящий ужас. Лорд Эванс и его сын в нашем доме, и с ними какой-то мужчина, страшный, как сам демон, бородатый, косматый, в непонятной грязной одежде. Меня не пугали демоны настолько, как неожиданное присутствие лорда Эванса и его сына. Я запаниковала, В голову лезли самые грустные мысли и рассуждения на тему того, что нашим совместным прогулкам с Робертом пришёл конец. Но, разом справившись с негативными эмоциями, я всё-таки собралась, перестав трястись. Я вспомнила, что мы ещё ничего не ели, а Лёсе просила забрать Кувшин с подогретым молоком. Роберт, вернись на кухню и забери Кувшин с молоком. Проговорила я своим будничным тоном, хорошенько завуалировав самый настоящий испуг. Мальчику ни к чему поддаваться такому же плохому настроению, что и у меня. Ведь только моя уверенность давала ему надежду на лучшее будущее. Естественно, вдвоём. Я прошла в комнату, поставила на стол тарелку с пирогом. Аромат запечённого мяса распространился по всему помещению. Я достала скатерть с вышивкой. Мама любила заниматься рукоделием и на каждое семейное торжество у нас имелось по одной практичной и праздничной скатерти на стол. Но со временем и без должного ухода многое испортилось. Часть выкинули за ненадобностью, часть любезно пошла на тряпки для слуг кухни. Мне удалось лишь сохранить рождественский набор, небольшую скатерть с вышивкой с золотой нитью, пару-тройку тканевых салфеток и два бронзовых подсвечника с резными лепестками. Роберт, Как ни старался казаться взрослым, всё так же в душе оставался ребёнком. И очень искренне радовался, когда я доставала какие-то вещицы из прошлого. Пирог есть я не собиралась, поэтому, сервировав стол на одну персону, стала дожидаться брата с молоком. Дверь скрипнула, и вместо Роберта на пороге возникла самым неожиданным образом Анжел. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА к чему я сильно удивилась. Во флигель кузина никогда не захаживала, а уж тем более, чтобы посетить комнату бедных родственников, должно было произойти нечто исключительное и важное для девушки. А наших интересах идти речи не могло. Шэлли обратилась ко мне к кузину, добавив в свой голос настоящую патаку. Затем, не став дожидаться моего ответа и приглашения, Лисой прокралась в нашу с Робертом комнату. Ты, наверное, слышала, что у нас гости. Нет, я собиралась кормить брата. Гости это хорошо. Я встала спиной к столу в надежде, что Ангел не заметит нашего стола. Но, на мое счастье, еда Роберта её мало интересовала. Что-то ещё случилось? Выжидательно посмотрела на кузину, так как чувствовала, что она здесь не спроста, и ей что-то от меня нужно. Оскар Эванс сейчас там, в нашей гостиной. Анжелу указала на стену рукой, как будто я могла по каким-то причинам позабыть, в какой части дома находилась та самая комната. Папа и мама сейчас занимают его разговорами, и мне нужно зарекомендовать себя с самой лучшей стороны. Мила скупо выдала я. А чего ты хотел от меня? Понимаешь? Глаза Анжел забегали, и она торопливо проговорила: Твоя сила. Мне нужна она. В смысле. Не притворяйся дурой. Маска любезности в момент слетела с миловидного личика кузины. Я знаю, И тут я напряглась, размышляя о том, что могла знать обо мне такого девушка. Я видела тебя в конце лета в сарае, знаю о том, что тебе доступна стихия воды. Ах, надо же. Как же я так могла проколоться, что не заметила присутствия постороннего? Я сильно рассердилась. В первую очередь на себя за свою неосмотрительность. Даниэльцам совсем не обязательно быть в курсе. Это ничего не значит. Мою магию невозможно проверить, если только Да, именно. Оскар Эвенс обладает нужным артефактом, и он здесь и готов проверить мой дар. В смысле, я не понимала, к чему она клонила, ведь ангел уже проверяли артефактом на наличие магических сил, и последний почернел с первых секунд. Стоило ей ещё совсем девочкой только прикоснуться к нему. Ты заменишь меня сейчас. На ярмарке в прошлом году на свои сбережения я приобрела ампулу с эликсиром, дублирующим внешность. Нет. Твёрдо ответила я. В моей жизни хватало проблем, а показываться незнакомым лордам под чужим обличием в мои планы не входило совершенно. Ангел вскинула подбородок, а в глазах отразилась злоба. Значит, и вы не получите больше дров. Уж я постараюсь убедить отца лишить вас этого. Кузина говорила вполне убедительно, но я продолжала настаивать на своём. Нет. В самом худшем случае я буду ходить в лес сама. Хворос нам в помощь. Видя, что я никак не реагирую на её угрозы, Анжел решила ударить по самому больному и важному. Роберт отправится в приют, если ты, мерзкая девчонка, не согласишься. Завтра же он убудет по назначению. Мама и так собиралась, и бумаги давно готовы. И вот тут сердце моё дрогнуло. Роберт не заслуживал проживания в приюте среди совсем чужих ему людей. Вы не посмеете? Роберт Тревер, он под защитой города, тёти и дяди официальные опекуны. Без Роберта не будет никаких выплат. А она могут и не потребоваться никакие выплаты. Владелец мясной лавки давно спрашивает о тебе. Ему нужна хорошая жена, которая будет вести дом и помогать с торговлей. Так что твоё положение в этом доме не лучше Роберта. А мясник предлагал приличный выкуп за тебя, только папа пока не решил. Но ведь если сложатся определенным образом обстоятельства, он пойдет на этот шаг. Тошнота подкатила к самому горлу. Когда я помогала Даниэлзам в момент их слабости и недуга с закупками в лавке, я совершенно не задумывалась, отчего так вежлив был со мной мясник». Он долго воевал и защищал границы Аксарии на протяжении восьми лет. В боях он потерял глаз и левую ногу. Крупные черты лица и высокий рост делали мужчину похожим на великана, рожденного в горах, а его кожа лица была вся в рубцах. И если насчет Роберта я могла еще усомниться в угрозах Анжел, то перспектива стать женой мясника за выкуп... Мне даже не хотелось о подобном думать». Я свыклась, что в моей жизни не будет семьи. Я готова была заботиться о Роберте и заниматься его обучением, вести хозяйство и быть экономкой в собственном доме после того, как Роберт бы покинул родные стены и отправился на учёбу. Но то, что сейчас я услышала, никак не укладывалось в моей голове. Кузина восторжествовала. Девушка поняла, что ей удалось меня убедить хотя бы в одной из угроз. Что будет в случае моего согласия? Какие гарантии я получу, если выполню твоё основное условие? Ты поедешь со мной на бал, и первый, кто вознамерится на тебе жениться, станет твоим мужем. Согласись, высокородный лорд лучше, чем мясник. Ты будешь жить на всём готовом. В случае моего замужества Роберта вы отпустите со мной. Уверенно проговорила я, посмотрев на кузину прямым взглядом. Я не могу обещать. Тогда сделка не состоится. И ещё прости меня, Анжел, но я не верю одному твоему честному слову. Мне нужна официальная бумага, заверенная законником. Какая ещё бумага? С ума сошла? Нет, мне нужно подтверждение, что в случае моего замужества брат Роберт Тревер отбывает из семьи Даниэлзов со всеми документами в моём сопровождении к новому месту жительства под покровительство моего супруга Ты можешь озвучить моё решение тётушке Трэсси и дядюшке Рубену Иначе я не сдвинусь с этого места Иди ангел Время, я так понимаю, у вас не остаётся Ты в своём уме повысила голос кузина, но я оставалась непреклонной На улице в Юга, и даже если отец даст согласие, мы не сможем привести законника У дяди есть свиток на портальное перемещение на непредвиденный случай. Мне кажется, сегодня именно такой день. Кивнула и сложила на груди руки в крест, ещё больше уверовав в свою решительность и победу. Подумать только, воскликнула Аншел. Какую змею мы пригрели на своей груди? И кузина удалилась. Я же почувствовала, что меня сильно знобит. Такого даже я сама от себя не ожидала. Но как говорится, жить захочешь не так ещё размотаешься.